Пустое перебил царевич. Николи, из-за меня батюшка с цесарем войны не начнет. Я чаю войны не будет, согласился Толстой. Да цесарь и без войны тебя выдаст. Никакой ему пользы нет, но больше есть трудность, что ты в его области пребываешь, а свое обещание тебе он уже исполнил. Протектовал, доколе батюшка изволил простить, а ныне, как простил, то уже повинности Цесаревой нет, чтобы против всех прав удерживать тебя и войну с цесарем чинить, будучи, и, кроме того, в войне с двух сторон, с турками да гешпанцами. И тебе, чай, ведомо, что флот гешпанский стоит ныне между Неаполем и Сардинией и намерен атаковать Неаполь, понеже тутошная шляхта сделала комплот Заговор и желает быть лучше под властью гешпанскую, нежели цесарскую. — Не веришь мне, так спроси вице Роя. Он получил от цесаря письмо саморучное, дабы всеми мерами склонил тебя ехать к батюшке. А по последней мере, куда ни есть, только бы из его области выехал. — А когда добром не выдадут? то государь намерен тебя доставать и оружием. Конечно, для сего и войска свои в Польше держат, чтобы их вскоре поставить на квартиры зимовые в Слезию. Оттуда недалече и до владений цесарских. Толстой заглянул ему в глаза еще ласковее и тихонько дотронулся до руки его. «Государь царевич, батюшка!» «Послушай-ка увещание родительского, возвратись к отцу». «А мы, — говорит царь, — слова Его Величества подлинные. Прости, мы примем его, паки, в милость нашу и обещаем содержать Отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения». Царевич молчал. Будешь же, — говорит, — «К тому весьма не склониться», — продолжал Толстой с тяжелым вздохом, — «объявить ему именем нашим, что мы за такое прислушание, придав его клятве отеческой и церковной, объявим во все государство наше изменником, пусть и рассудит, какой ему будет живот». Не думал бы, что может быть безопасен, разве в вечном заключении и за крепким караулом? А так душе своей в будущем, а телу и всем еще веки мучения заслужит. Мы же искать не оставим всех способов к наказанию непокорства его. Даже вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим. Пусть рассудит, что из того последует.